Глава 22. Утром Лассетер повез Риардена в аэропорт через забытые машинами узкие улицы Праги. Детектив пребывал в нетипичном, молчаливом и подавленном настроении. — Я хотел поговорить с тобой, — начал Лассетер, — на тему «А, не кричи!» — Я не кричу, детектив. Я говорю нормально. Риарден застонал, когда Лассетер, выехав на шоссе, включил другую передачу и перестроился в скоростной ряд. Через некоторое время появился знак, указывающий поворот к аэропорту, и Лассетер резко бросил автомобиль сразу на три полосы вправо. — Умоляю! — заныл Риарден. — Не надо! — Расплата за грехи, — ответил Лассетер без тени сочувствия. — Сколько же ты вчера выпил? Риарден помолчал, как бы производя подсчет, а затем спросил, — о какой выпивке ты говоришь? — Окружающий их городской ландшафт претерпел серьезные изменения. На смену камню пришли бетон и стекло, даже окна стали казаться подслеповатыми и безликими. Риардан глубоко вздохнул и издал хрип, как будто получил удар в грудь, затем прокашлялся и уселся прямее. «Окей», — наконец произнес он. «И о чем же ты хочешь поговорить?» «Об Италии», — покосившись на детектива, ответил Ласситер. «Из итальянского...» В баре нашелся только Кампари. Ну что там насчет Италии? Лассетер вздохнул, не зная, с чего начать. Может быть, с Беппи? Один из моих агентов, парень, который помогал мне в Риме, убит пару дней назад. Риарден поморщился. — Ты уверен, что это связано с твоим делом? — Я не могу этого доказать, но уверен. Накануне я вернулся в отель и застал в моем номере парня, очень большого, из-за которого ты упал. «Да. Он меня убил бы, не появись в коридоре горничная. Боже мой!» «Ну что же ему понадобилось?» «Не знаю. Когда я вошел, он сидел за моим столом, компьютер работал, и амбал пялился на экран». Теперь они ехали по широкой дороге, поворачивающей на восток. В лобовое стекло ударило солнце, и Риордан, скривившись, стал похож на забывшего лечь в гроб князя Влада, известного в цивилизованном мире как Дракула. — Ну и дерьмовый же у тебя видок, — усмехнулся Ласситер. Детектив бросил на него красноречивый взгляд и заговорил ровно, безо всякого выражения, что указывало на весьма серьезный похмельный синдром. — А что я мог сделать? — Банкет есть банкет. Все поднимали тост за здоровье присутствующих. Одна страна за другой, а напитки... Выдержав паузу, он добавил, помню, была там сливовица. По-моему, это уже старовато для таких упражнений, разве нет? Риарден ответил печальным взглядом и спросил, а почему тот парень решил, что тебе что-то известно? Мы слишком шумели. Мы? Я и парень, которого убили, Бэппи. Мы ходили по старому адресу Гримальди, толковались его сестрой. Что-нибудь узнали? Несколько лет назад этот тип принял другую веру. Ни хрена себе! И из какой же, с позволения сказать веру, он пришел к истине? Он был агентом в полувоенной организации. Вот как? Да, Гримальди убивал людей. И как ты это узнал? У меня есть друг, работающий в правительственном учреждении. Он показал мне досье. Вот теперь мы толкуем по делу. Когда я увижу это досье? Никогда. Почему? я его сжег». Риарден застонал то ли от разочарования, то ли от боли, а, возможно, от того и другого одновременно. Он хотел что-то сказать, но передумал. После довольно долгого молчания детектив спросил, а к какой же вере он обратился? К Умбра Домини. Гримальди передал все свое состояние религиозной организации, именуемой Умбра Домини, под сенью Господней. — произнес Риардон. Ты знаешь латынь? — изумился Ласситер. Нет, это сестра Марии Маргарита знала латынь. Я просто запомнил несколько слов. Но самое странное, что... Знаешь, от кого Гримальди получил чек? Деньги пришли от Умбро Домини. — Надо же! — фыркнул Риарден. — Интересно, как тебе это удалось? — Еще один друг! — пожал плечами Ласситер. Очень серьезная личная услуга. Детектив принялся ритмично постукивать ногой по полу. Движение замедлялось и, наконец, полностью прекратилось. Постой. Телеграфный перевод. Сведениями о нем мы ни с кем не делились. — Мы почти приехали, — сказал Лассетер. — Я с самого начала знал, что это твоих рук дело. Пока автомобиль подъезжал к аэровокзалу, Лассетер Успел рассказать Риордуну о своем путешествии в Неаполь и о бутылочке для святой воды, выпавшей из кармана отца Делла Торры. Точно такая же, как у Гримальди, пояснил он. Ну и в чем смысл? – спросил детектив. Неужели ты думаешь, что это религиозная группа Умбра, или как ее там заплатила Гримальди, чтобы он убил твою сестру и моего племянника? Добродетель да и семью Иржи Рейнера. Не исключено, что и других тоже. Ты что рехнулся? Риарден шумом выдохнул воздух и открыл свой портфель пробормотав: «Пожалуй, стоит записать это дерьмо. Не беспокойся. Я подготовил для тебя подборку материалов. Как только поставлю машину, встретимся в здании вокзала. Я угощу тебя кофе. Найдешь меня в баре». Через пятнадцать минут Риарден выглядел и чувствовал себя значительно лучше. «Что, по-твоему, больше на меня повлияло?» спросил он. «Томатный сок или водка?» «Думаю, водка», — ответил Лассетер, перебрасывая через стол небольшой пакет. Риардан, нацепив очки, принялся листать брошюры, изданные «Умбра», «Домини» и статьи ней. По внутреннему радио очень громко что-то объявили на нескольких языках. «Окей», — произнес Риардан, — «благодарю за помощь. Теперь мне остается приехать домой и доложить начальству, что во всем виноваты католики. Ты хоть представляешь?» Чем это может закончиться? — Речь не о католиках, — ответил Лассетер. — Мы говорим об организации, у которой, кстати, имеется реколекционный дом рядом с Вашингтоном, около Фредерика. — Возможно, ты им заинтересуешься. — Видимо, придется, — мрачно ответил детектив. Но вопрос надо будет провентилировать с федералами. После того, как Гримальди захватил медсестру, — Ко мне представили няньку из ФБР. Риардан взглянул на Лассетера, и взгляд его был напряженным, как у безумца. — Его зовут Дерек Уотсон. — Мы делаем все, что можем, и я хочу, чтобы ты это знал. — Делаем все, что можем. Риардан закрыл глаза и повторил Дерек. — Я подключу Дерека, как только вернусь. — Отлично. Действуй через Дерека. — Подключай его. — Ты считаешь, что они работают лучше меня? Лассетер в ответ лишь пожал плечами. «Но ты действительно считаешь, что они лучше?» «Да будет тебе», — проговорил Лассетер. И, выпив кофе, сменил тему. «Я хочу тебя кое о чем спросить». «О чем?» — поинтересовался Риардан, помешивая веточкой сельдерея кровавую Мэри. «Мы говорили о медсестре, Джульетте. Как получилось, что у нее в кармане лежали ключи от автомобиля?» «Для Гримальди это была такая удача». Ты спрашивал у нее об этом? Немного подумав, Риарден ответил нет. По правде говоря, не спрашивал. Я помню, что обещал, но она была в шоке, когда мы ее нашли. А затем на борт поднялся Дерек и вроде как принял командование на себя. Он пожал плечами. Правда, я сказал Дереку про ключи, потому что помнила твоей просьбе. И что? Не знаю. Думаю, он мысленно послал меня к черту. А вслух заявил, что всегда носит ключи в кармане. И здесь, по-видимому, тот же случай. Так что мне неизвестно, спрашивал он ее или нет. Детектив задумчиво поболтал лед в опустевшем стакане и жестом попросил официанта повторить. — Не смог бы ты все же этим заняться? — мрачно спросил Лассетер. Риардон подвернул поближе пакет с материалами об Умбро-домине и начертал на нем Джульетта ключи. — Кстати... — Где она живет, — полюбопытствовал Лассетер. — Рядом с больницей? — Нет. Машина зарегистрирована в Мэриленде. Ее нашли черти где от этого места. Хагерстаун. Пауза. Эммитсбург. Их взгляды скрестились. — К северу от Фредерика, — бросил Лассетер. — Именно так. Помню, она сказала, что ищет жилье поближе к больнице, потому что сейчас тратит уйму времени на дорогу. Правда, делала она это недолго. Почему? Потому что она была новенькой, только начала работать. Всего за пару недель до этого случая. Ты хочешь сказать, что она начала работать уже после того, как Гримальди был помещен в лечебницу? Риардан потер налитые кровью глаза. Да, перевелась откуда-то, не помню точно. Одним словом, ей не повезло. Две недели на новом месте и попасть в такую передрягу. Все еще лечится она не вернулась на службу? — Слишком напугана. — Джимми! — Знаю, знаю, что ты хочешь сказать! Поднимая руки, умоляюще произнес Риарден. Она работает две недели, в ее кармане весьма удачно оказываются ключи от машины и случайно живет в городе, где расположен дом Умбра Домини. — Ты прав, — со вздохом сказал Риарден. — Я ее проверю. — Хорошо. — Только не очень надейся. Опустошив стакан, детектив спросил, Ты возвращаешься на Рождество в Штаты? Нет. Почему? Не хочу тебя огорчать, но какой смысл в моем возвращении? Там у меня никого не осталось. Все семейство вымерло. В таком случае куда ты отправишься? Пока не знаю, наверное, в Рим. Рим. Дался тебе этот Рим. Твоего партнера там недавно прикончили. У тебя неуемная жажда смерти? Ты прав, Беппи задушили. Но жажды смерти у меня нет. В Риме я буду в большей безопасности, чем в другом месте если на меня начнется охота прежде всего поиски будут вестись в штатах я бы во всяком случае вначале проверил там риардан собрался что то сказать но прежде чем он открыл рот громкоговоритель проревел номер его рейса аэропорт был маленький и до того как объявление повторили Лассетер успел расплатиться по счету и догнать детектива стоявшего в очереди к контрольному пункту что же касается твоего друга сказал Риардан, — этого парня в риме бепи именно Я скажу только одно — жмуриков становится все больше. Сотрудник службы безопасности взглянул на его документы, проштемпеливал паспорт и с утомленной улыбкой вернул все бумаги владельцу. Впереди какой-то плешивый мужчина торопливо опустошал карманы, а блондинка в униформе терпеливо ожидала возможности ощупать его как следует. «Твоя сестра и племянник...» это двое. Двейн — третий. А если Беппи пришили из-за тебя, то он четвертый. И это без дамы в Праге и ее сына. А с ними так все шесть». Риардан помрачнел и поднял голову, как собака, прислушивающаяся к отдаленному выстрелу. Он хотел сказать что-то еще, но сотрудник службы безопасности жестом попросил его поторопиться. плешивый уже миновал контроль, и Риардан задерживал остальных пассажиров. Детектив бросил свой портфель на движущуюся ленту, поднял руки и шагнул вперед. К неудовольствию стоящих в очереди людей он задержался в воротах детектора металла и, обернувшись, громко произнес «Не забывай нас. Звони. А парня, стоящего за этим делом, я имею в виду Гримальди, следовало бы заклемить тремя шестерками. Он дьявол воплоти».